предлагая ему признать ответственность Стандарт Айленд company limited гарантируемую обитателями названного Стандарт Айленда перед владельцами упомянутого парохода Глен, стоимость которого, включая корпус судна, машины и груз, составляет сумму в 1 миллион двести тысяч фунтов стерлингов то есть 6 миллионов долларов, Какова сумма должна быть выплачена означенному адмиралу сэру Эдуарду Коллинсону, а в противном случае против упомянутого стандарт Айленда будет применена сила. Одна фраза в 236 слов с запятыми и без единой точки. Но до чего же все решительно сказано, безо всякой возможности каких бы то ни было кривотолков, да или нет?